Эпиграф. Если блеск тысяч солнц разом вспыхнет на небе, человек станет смертью, угрозой земле. Брагова адгита Всем приготовиться, муляж, не муляж сбиваем. А если наш, никаких наших мы не можем рисковать. Сбиваем всех подряд. На то мы последний удар. — Мстящее небо! Последний удар должен быть за нами, это главное. Объект исчез. Возможно, его и не было. Тень тех, кого уже нет. Как там земля? Черная. Ничего, там еще есть где-то наши, под водой, под скалами. Если наши, то только черные. Не понял. А обгоревшие все черные. Да и земля стала негром. — Уберите от меня этого болтуна! Замолчи, Боб! Нет, все это научно-фантастическая белиберда, бредовый фильм или роман. Уберут, наконец, от меня этого читателя, заставят замолчать. Через десять минут начинаю отсчет времени, последний. Приготовиться к залпу возмездия. Аппарат первый, готов. Второй аппарат, третий, готов, готов. Слава Богу, кончилось наше бегство от всех. Начинаем атаку, мы вступаем в игру. Берегитесь, последние жучки и червячки. Нет, подождите, а юг долги северу выплатил. Да замолчит он, наконец. Тебе не здесь, а в Конгрессе заседать среди оплачиваемых болтунов. От заседались. Ни советов, ни конгрессов. Стерильная планетка. Еще добавим миллиончик градусов, будет совсем как стеклянное. Стерилизуем по первому классу. Интересно, Господь Бог завел карточки на каждую планету? Какие наш док заполняет на нас? Количество рентген, БР, может подносить не может, давно в записи не заглядывали. Может добавить собственной рукой? — Репродуктивность семени невосстановимо, сексуальная составляющая ниже нормы, мягко говоря. — Ни детей от вас, ни удовольствия. Интересно, как высоко сюда поднимается сажа? Ночь. — Нет, кому повезло с этой войной? к Кат-югу. — Так и не выплатил долги. Дождешься, Боб, что отпутируем тебя? — Замолкаю, полковник. Еще лишь словечко. Мой отец говорил, когда одолевают мелочи, ухожу побродить по кладбищу. А еще интереснее полетать над таким вот крематорием, не хочешь, останешь философом. Надоел. Доктор, полную порцию сна этому конгрессмену, веселящего, чтоб не заскучал. А, интересно, они там, на кладбище под землей тоже? Выясняют политические взгляды. Прости им, долги ближним своим, с победой. Spur.